Глава четырнадцатая. На столе инспектора Лоренса Серенака лежало пять фотографий. В руках он держал конверт из коричневой крафт-бумаги. «Господи!» — вздохнул Сильвио Беновидиш. «Кто же это прислал?» «Неизвестно. Конверт пришел утром по почте. Отправлено вчера вечером из почтового отделения Вернона». «Только фотографии? Ни письма, ни записки, ничего?» Ничего. Но фотографии говорят сами за себя. Галерея любовниц Жерома Марвале. Не всех, только самых лучших. Сильвео, будь другом, склони, я уже насладился. Сильвео, беновидишь, пожал плечами и склонился над разложенными снимками. На каждом был запечатлен Жером Марваль всякий раз с другой женщиной. Ни одна из них не была его женой. Жером Мурваль стоит возле письменного стола, руками упираясь в коленки девушки, которую целует в засос. Секретарша. Жером Мурваль на дискотеке сидит на диване, рука на груди девицы, одетой в платье с блестками. Жером Мурваль с голым торсом растянулся на пляже, рядом с белокожей девушкой. Судя по пейзажу, дело происходит в Ирландии. Жером Мурваль... В гостиной, увешанной картинами и похожей на его собственную, перед ним стоит на коленях девушка, спиной к фотографу, но не к окулисту. Жером Мурвал идет по грунтовой дороге, явно где-то в окрестностях Живерни, на фото видна колокольня церкви Святой Радыгунды, рядом со Стефанидюпен. Дюпен. Сильвио Беновидиш аж присвистнул. Ничего себе, работа профессионала! Серенак согласился. «Я тоже так думаю. У нашего окулиста губа была не дура. Хотя сам-то посмотреть не на что». Беновидиш растерянно взглянул на патрона. «Да я не про Марваля. Я про того, кто делал снимки». Серенак подмигнул помощнику. «Сильвио, я тобой восхищаюсь. Все-то ты замечаешь. Ладно, давай дальше». Беновидиш покраснел.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 Хотя я не собираюсь критиковать мастера. Хорошая работенка. Этот Морваль умел подбирать девиц. Черт, и чего меня в полицию понесло? Стал бы частным детективом. Сильвио пропустил это замечание мимо ушей. — Как вы думаете, — спросил он, — кто, кроме его жены, мог заказать эту съемку? — Откуда же мне знать? — Спросим у Патрисии Марваль.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 что Мурваль спал с женщинами, которые на них запечатлены. Виновидишь, нахмурил брови. «Возможно, я забегаю вперед», — добавил Серенак, «но мне представляется несомненным, что на этих трех снимках Марваль снят рядом с любовницами. Поцелуй, рука на груди, ну и так далее. Но если мы возьмем фото на пляже, а особенно фото в Живерни», то у нас не будет никаких оснований полагать, что этих женщин с Марвалем связывали любовные отношения». «Это последняя, — указал на снимок Беновидиш, — единственная, кто нам известен. Ее зовут Стефани Дюпен, она деревенская учительница. Я ничего не путаю?» Серенак молча кивнул. «Если честно, Патрон, я не понимаю, к чему вы клоните. Измена есть измена, разве не так? Сейчас я тебе объясню, к чему я клоню».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 Сильвио послушно перевернул все пять фотографий. С обратной стороны на каждой были цифры. Фото в кабинете — 23.02, фото на дискотеке — 15.03, фото на пляже — 21.02, фото в гостиной — 17.03, фото на дороге — 03.01. «Вот же черт!» — присвистнул «Беновидишь! Это что еще за фигня?» — Понятия не имею. — Похоже на даты. Может, это число и месяц? — Вряд ли. Потому что тогда выходит, что все фотографии были сделаны с января по март. Пять женщин меньше, чем за три месяца. Каким бы бабником ни был Марваль, что-то я сомневаюсь. Кроме того, я готов дать руку на отсечение, что снимок в Ирландии сделан не зимой. — И какой вывод? — Вывод такой, что мы будем искать Сильвию что нам еще остается будем рыть носом землю а пока давай ка сыграем хочешь внавидев презрительно ухмыльнулся не так чтобы очень но тогда считай что это приказ серенак собрал фотографии в стопку перетасовал их и веером на манер игральных карт разложил на столе ты первый силью тени по одной распределим девушек между собой потом каждый займется своими Мы должны узнать, как их зовут, чем они занимаются и есть ли у них алиби на день убийства. Встречаемся через два дня, посмотрим, кто наберет больше очков. Должен вам сказать, патрон, вы иногда делаете странные вещи. Да ничего подобного, Сильвио, я просто работаю. А что, у тебя есть другие предложения? Может, ты считаешь, что установление личности пяти красоток следует поручить Мори и Лувелю? Сиренак рассмеялся. Ладно, если ты не хочешь, я тяну первым. Лоренцо Серенаку досталась фотография Жерома Мурваля с девушкой в кабинете. «Секретарша, которая слишком широко понимает свои обязанности», — хохотнул Серенак. «Ладно, выясним. Давай, твоя очередь». Сильвио вздохнул и потянулся за карточкой. «Эй, не шельмовать! Не смотри на цифры!» Сильвио перевернул снимок. «Дискотека». «Счастливчик», — фыркнул серинак «Девушка в блестках». Сильвео покраснел. Лоренц Серенак вытянул гостиную с девушкой на коленях. — Ну, конечно, начальству все самое трудное — вид со спины. — Давай, тяни еще. На столе оставались две последние фотографии. Случаю было угодно, чтобы Бенавидеш заполучил снимок с пляжа. — Прекрасная незнакомка на берегу Ирландского моря, — прокомментировал Серенак.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 Не надейся, секрет фокуса я тебе не раскрою, но в главном ты, безусловно, прав. Красавица и учительницы я займусь сам. Привилегия начальства. Кстати, не зацикливайся на цифрах на обороте, Сильвио. Я уверен, что после того, как мы установим имена четырех женщин, эти цифры сами заговорят. Ну что, за работу? Давай, забирай свои. За работу. Хотя нет, подождите, патрон, чуть не забыл. Я тоже приготовил вам подарочек. Вы меня, конечно, гоняете по делу и без дела, но я не злопамятный. Не дав Серенаку возможность ответить, Бенавидиш выскочил из кабинета и через пару минут вернулся с белым бумажным пакетом в руках. Вот, можно сказать, с пылу, с жару. Из опрокинутого на стол пакета высыпалось два десятка небольших шоколадных кексов. «Я их жене пеку», — объяснил Сильвио, — «она их обожает. Но в последние недели-две ничего в рот взять не может, даже с домашним заварным кремом моего приготовления». Серенак рухнул в кресло. «Сильвио, ты мне как мамочка. Я должен тебе признаться. Я выпросил назначение в ваш глухой северный край с единственной целью — заполучить тебя в замы». «Да ладно вам, не преувеличивайте. Хочешь сказать, что я недостаточно горячо выражаю свою благодарность?» Он посмотрел Бенавидишу в глаза и спросил уже другим, серьезным тоном. «Когда ждете, малыша?» Да скоро уже. По идее, роды должны быть через пять дней, а там, кто его знает. Серенак положил в рот первый кекс. «Мама дорогая! Божественно! Твоя жена совершает большую ошибку!» Сильвио Бенавидиш наклонился к папке, прислоненной к спинке стула. Когда он выпрямился, его начальник был уже на ногах. «А если еще с кофе, пойду быстренько спущусь», — сказал Серенак. «Тебя принести?» Скрученная в рулон распечатка, которую Сильвио держал в руках, развернулась, едва не коснувшись нижним краем пола. «Э — -э, Нет, спасибо. — Уверен? Э — -э, Ну ладно, только мне чай, без сахара. Спустя несколько минут инспектор Серенак вернулся с двумя пластиковыми стаканчиками в руках. Шоколадные крошки со стола исчезли. Серенак вздохнул словно давая помощнику понять, что он тоже имеет право на короткий отдых. Но не успел он сесть, как беновидишь, приступил к докладу. Так вот, патрон, на данный момент установлено следующее. Из отчета судмедэкспертизы ясно, что Марваль скончался от ранения холодным оружием. Смерть наступила в течение минуты. Уже затем Марвалю раздробили камнем черепа и опустили его голову под воду. Именно в таком порядке. Серенак окунул кекс в кофе. И с улыбкой произнес. Учитывая репутацию окулиста, если она тоже подтвердится, в деле могут быть замешаны сразу три ревнивца. Ассоциация рогоносцев. Отсюда ритуальный характер преступления. Помнишь убийство в Восточном экспрессе? Вот и у нас тут нечто похожее. видишь изумленно уставился на него. Да шучу я, Сильвия, шучу. Серенак окунул в кофе очередной кекс.